Глава 55 «Тони, — говорит Питер, — тебе нетрудно поточнее объяснить мне, какого черта там у тебя происходит? Питер, я так рад слышать тебя!» Тони Хьюз, знавший голос Дартингтона, явно испытал облегчение. «Где ты находишься?» «Я сейчас в отпуске. Звоню тебе с Багамских островов». Только что у меня была полиция с невероятной историей о каких-то людях, которые подделали несколько документов Даркона, в том числе с моей подписью, чтобы воспользоваться нашим имуществом в Саудовской Аравии. Что означает вся эта чертовщина? И кто эти люди? Что они там натворили?» Хьюз поведал все, что ему было известно, упомянув о беседах с людьми из службы безопасности британского и американского посольств. Дартингтон то и дело перебивал его вопросами, выдав всю информацию, какую только мог Хьюз, в конце сообщил. «И это все, что я знаю». «Все, похоже, восприняли дело очень серьезно, но это и не Я очень сожалею по поводу случившегося, но все документы выглядели как настоящие, а твоя личная подпись на них убедила меня окончательно. Какое-то время Дартингтон оставался безмолвным. — Ну и наглый же пройдоха этот ховард Не без восхищения, — думал он. Сэр Питер придал своему голосу выражение озабоченности. — Послушай, Тони. Я хочу, чтобы ты всячески помогал посольству. А еще заяви обо всем в местную полицию. Питер, уже сделано. Хорошо. Я жутко зол по этому поводу, вырвалось у Дартингтона. Не на тебя, — добавил он поспешно. Твоей вины тут нет. Мне показали копию факса, который ты получил. Он действительно выглядел как подлинный. Но мне перебили отдых, и мне ненавистна мысль, что эти люди выставили нас дураками и стащили наши же вещи у нас из-под носа. Как же мне хочется, чтобы этих козлов поймали, — произнес он с подчеркнутым нажимом. Делай все, что потребуется, чтобы помочь их схватить, ладно? Ты был прав, когда сказал, что все это очень серьезно. Очевидно, они террористы или кто-то в том же духе. Я так и думал, что все это как-то связано с подобными вещами. Ребята из посольства не говорили вслух, но мне кажется, чтобы эти люди не затевали, здесь это у них не очень-то выйдет. Да, мне тоже так кажется. Голос сэра Питера был угрюмым. Но все равно оказывай, какую только можешь помощь в их поимке. Позвони мне сюда, если узнаешь что-то новенькое. Дартингтон продиктовал свой телефонный номер и дал отбой. — Что-нибудь не так, дорогой? — в комнату вплыла леди Дартингтон. — Похоже на то. Какие-то преступники, выдавая себя за сотрудников Даркона, совершили то ли мошенничество, то ли что-то еще в Саудовской Аравии. — Боже! — страстно пророкотал он. «Будь я проклят, если какой-то козел сделает из меня дурака, и ему сойдут с рук подобные штучки». Он развернулся на пятках и громко протопал из комнаты. Леди Дартингтон не могла не заметить признаков буйного гнева у собственного мужа. Она решила промолчать. «Господи!» — подумала она. «Теперь весь остаток недели...» У него будет мерзкое настроение. Если бы она могла видеть лицо Дартингтона, когда тот вышел из комнаты, то была бы несколько сбита с толку. Сэр Питер улыбался от уха до уха. Находившийся в нескольких милях от виллы, Джулиан Смит вздохнул и выключил магнитофон. Проклятие, — подумал разведчик. Я как-то все же надеялся, что он себя выдаст. Наверное, он все-таки ни при чем. А может быть, он просто гораздо хитрее, чем кажется с виду. «Джонни!» — Эд Хаварт окликнул Берна, который по-прежнему продолжал сидеть рядом со скрючившимися фигурами трех арабов в дальнем углу склада. «Жаратва на столе!» Берн повернул голову и медленно кивнул Хауарду. — Эд, я буду минут через пять. Я сейчас как раз собирался объяснить им ситуацию. Через несколько мгновений из угла неожиданно донеслись возбужденные голоса. Макдональд поднял взгляд от кастрюли с густым супом, который он разливал по выставленным в ряд котелкам. — В сумрачном свете дальнего конца складского помещения Джонни Берн снимал наручники с двух молодых мужчин. Не успев освободиться, они вскочили на ноги, стали энергично трясти его за руки и многословно выражать свою признательность. «Наконец-то он им сказал», — подумал Макдоналд. Молодые арабы излучали улыбки и безумолку что-то тараторили Через минуту они подбежали к остальным и, по-прежнему, широко улыбаясь, настойчиво пожали руки всем членам команды. Взгляд макдональда вернулся снова в угол. В колеблющемся пламени свечи он увидел, как старик медленно встает на ноги. Медленно и торжественно он сказал что-то Берну, руки обоих мужчин тесно переплелись в знак понимания Свеча на мгновение вспыхнула ярче, осветив фигуры неверным светом. макдональд подумал, что если бы не суровое окружение и военная одежда Берна, сцена вполне походила бы на библейскую, что-то вроде одной из тех старинных картин, которые висели по стенам старошки в Карвейге. Взгляд макдональда привлекло лицо старика. Лицо это было неподвластно времени. Линии морщин каким-то образом разгладились, а ранее согбенная фигура распрямилась. При всей неухоженности тощего старика Макдоналд был поражен тем достоинством, с каким может держаться человек. Быстро поев из котелка, Хауард взглянул на часы. Было 19.25. «Ребята, оставьте порцию для Боба». Я только схожу за ним и посмотрю, что там творится с конвоем. Начинайте паковаться и будьте готовы к отъезду. Пройдя над городом на Сирии, две крылатые ракеты, следовавшие по западному маршруту, полетели над руслом Евфрата. Выше, по течению около города Самава, они оставили реку и направились дальше, на запад, над безжизненными пространствами каменистой пустыни к югу от города Неджев. У системы наведения Терком возникли некоторые проблемы с неучтенными радарными сигналами от растущих в долине эфрат и деревьев, однако данные с их бортовых спутниковых систем навигации подтвердили, что они находятся на верном пути. У Теркома также стали происходить с бои над ровной, ничем не примечательной поверхностью пустыни, и вновь спутниковые системы постоянно обеспечивали точнейшие данные о местонахождении ракет. Оставив Неджев в 20 милях к востоку от себя, они безошибочно направились к солоноватым водам Бухраэт-Эт-Разазы, огромного озера милях в 50 к юго-западу от Багдада. 600-фунтовая тяга турбореактивных двигателей уильямс f 107 на мгновение снизилась, и ракеты сбросили высоту, заскользив в 100 футах над водой. Через 4 минуты, достигнув северной оконечности сорокамильного озера, они снова взмыли вверх. Ракеты взяли слегка влево, чтобы обойти стороной разбомбленный ядерный комплекс и военную базу в Маджаре, а затем направились на северо-северо-запад, в промежуток между городами Мухаммади и Рамади. Низко просвистев над автотрассой Багдад-Амман, они пересекли Евфрат и взяли курс на север. Другая пара ракет проследовала вдоль русла Тигриса до города Амара. Там они оставили петляющую реку и взяли немного восточнее между Тигром и Иранской границей. Это был малонаселенный район, и лишь немногие расслышали, как ракеты пронеслись в ночи. Да и те, кто что-то расслышал, ошибочно предположили, что это были самолеты ВВС Ирака, возвращавшиеся из еще одного бомбардировочного рейда в районе Южных Топий. Ракеты обогнули Багдад сделав вокруг города большую петлю, и пересекли «Тигр» еще раз возле поселка Таармия к юго-востоку от города бакуба Это была наиболее рискованная часть маршрута. Их полет проходил над густонаселенными сельскохозяйственными районами с высокой концентрацией военных баз и аэродромов. Вновь звучали сигналы тревоги, и опять заградительный огонь был столь же неэффективен, как и раньше. По мере удаления от Тигра площади обработанных полей постепенно уменьшались. Теперь ракеты направились почти строго на запад и, проревев низко над землей, вышли к южной оконечности Бухейрат-Ас-Тартара. Они достигли залива в юго-восточной части Большого озера в тот самый момент, когда западная пара пересекла евфрат. Теперь четыре ракеты находились в 70 милях от цели и постепенно сходились. Западная пара снизила скорость, она опережала график на 12 секунд. Было 19.41. Вся четверка должна была нанести одновременный удар в 19.49, ровно через 8 минут. Распахнулась небольшая боковая дверь и в складское помещение вошел вернувшийся хавард «Конвой определенно прошел. 10 минут назад проехала последняя машина. Давайте трогаться». Используя ПНВ и ИК-прожекторы, хавард с Акфордом вывели ленд-крузеры к сторожке у ворот в ограде. Ворчащий Ашер, недовольный тем, что ему не дали закончить ужин, помог Берну и троим арабам закрыть огромные двери склада. После этого все они прошли к воротам, и Ашер, забравшись в заднюю часть второго автомобиля, возобновил священное действие над содержимым своего котелка. Возле ворот Берн начал что-то говорить арабам тихим, настойчивым голосом. Закончив, он еще раз пожал им всем руки. С трудом отвязавшись от бурных выражений благодарности со стороны арабов, он устроился рядом с Хауардом, который пересел на переднее пассажирское сиденье. Сыновья старика, по настоянию, Берна заспешили вдоль шоссе домой. Старик же должен был остаться дежурить на ночь, как будто ничего не случилось. ховард повернулся к Берну. «Джонни, ты уверен, что сможешь вести машину?» Со мной все в порядке. Окей, okay, тогда покатили. Все четыре ракеты теперь уже за две минуты до нанесения удара включили свои радиолокационные системы обзорно-сравнительного метода наведения головных частей. Компьютер каждой ракеты, изучив местность впереди, сравнил ее с цифровым изображением, введенным в память. Взрыватели на каждой боеголовке были приведены в боевое положение. Ракеты почти завершили свое путешествие. Одна за другой их система наведения распознавали цель и захватывали ее. Старик проследил, как уехали оба автомобиля, и закрыл за ними ворот. Он подумал, что это была славная ночь, и возблагодарил Аллаха за неспосланное избавление. Эти американцы оказались вовсе не такими, как его убеждали. Это были благородные мужчины, и они уважительно отнеслись к нему и к его сыновьям. И теперь он был богачом, немыслимые деньги, которые они вручили ему с соответствующими вежливыми извинениями за причиненные неудобства и беспокойства, рисовали поистине светлое будущее. Он будет осторожен с этими деньгами, впрочем, как и его сыновья, тратя их медленно, не вызывая подозрений. Самое обычное хвастовство было бы смертельным. В то же время быть пойманным за сокрытие такого богатства тоже не мудро. «Да и на себе хранить такие деньги небезопасно, нет», — подумал он. «Надо их спрятать, и прямо сейчас же». Он знал место для тайника. За сторожкой лежал огромный валун с небольшой трещинкой у основания, Скрытый чахлой растительностью и плоским камнем валун находился внутри проволочного заграждения, так что случайно обнаружить эти деньги никто не сможет. "Да, подумал он, надо спрятать их сейчас же". Подойдя к валуну, он развел руками сухие стебли и встал на колени, чтобы сдвинуть плоский камень. Это занятие спасло старику жизнь. Что-то с громким ревом пронеслось в темноте над его головой, и ночь неожиданно превратилась в день, а весь мир вокруг, похоже, начал разваливаться. Оглушенный и контуженный взрывом 264-фунтового заряда, он так и не услышал, как почти одновременно прилетели оставшиеся три ракет. Небольшой осколок от разлетавшихся обломков здания вскользь задел его по голове, И старик потерял сознание. Через пять минут он был найден взволнованными сыновьями, которые поспешили вернуться, чтобы узнать, остался ли отец в живых. Придя в себя, он открыл глаза, и его потрясенному взору предстали дымящиеся руины на месте склада и поваленная взрывной волной сторожка. Старик еще будет не раз рассказывать историю о том, как он пережил ужасающий воздушный налет, но ни он, ни его сыновья никогда никому не откроют. Как же так случилось, что он укрылся за огромным валуном как раз в тот самый момент, когда упали бомбы? Господи Иисусе, ты видел? Берн резко нажал на тормоз, остановив машину. Послышался... Виск-шин и второй ленд-крузер затормозил рядом. Все шестеро мужчин обернулись, чтобы посмотреть на происходящее. Хауард увидел в бинокль, что склад, находившийся в миле от них, рассыпался в прах. Он слегка наклонил голову и прислушался. — Черт побери, что это было? — спросил Берн. В его сдавленном голосе звучало явное удивление. — Я слышал три или четыре последовательных взрыва с очень небольшими промежутками, — отозвался Зиглер из соседней машины. — И я тоже, — поддержал его ховард Но давайте-ка лучше двигаться. Думаю, расстояние между нами и этим местом лучше было бы немного увеличить. Они снова тронулись в путь. Некоторое время в передней машине царило молчание. Первым его нарушил Берн. Мне кажется, это был удар с воздуха. — Я тоже так думаю, — согласился Хавард. — Слишком мощные взрывы для танковых или артиллерийских снарядов. Да и отголосков самих выстрелов мы не слышали. Но я не слышал и звука самолетов. А ты? — Мне кажется, что-то я слышал, но наверняка сказать не могу. Возможно, мы не расслышали их из-за шума наших двигателей. Ну, а уж когда пошли грохотать сами взрывы, должно быть, это были все-таки бомбы. А ты как считаешь? — Не знаю, — вздохнул Хавард, беспокойно нахмурив брови. Но что бы это ни было, это плохие вести. — Никакое это к черту не совпадение! — «Это уж точно». «Все-таки совпадение», — не согласился Берн. «Если бы им были нужны мы, они не стали бы сразу бомбить это место. Они бы для начала послали вертолеты, а в придачу заблокировали бы еще и шоссе. А может быть, — добавил он, — они и впрямь заблокировали шоссе? Тебе не кажется, что нам стоит кое-что прикинуть и, возможно, съехать с него?» — Нет, это ничего не меняет. Не на шоссе мы будем выглядеть еще подозрительней, и если они уже не подняли в воздух вертолеты, то скоро их поднимут. Если мы оставим шоссе слишком рано, то очень скоро превратимся в куриц-наседок. — А как насчет того конвоя, что впереди нас? — Сейчас хвост должен быть по крайней мере в милях в 50 отсюда, — ответил ховард Они, вероятно, слышали взрывы но, готов поспорить, вряд ли кто-то из них станет останавливаться. Просто у них есть приказ продолжать движение. От них вовсе не ждут проявления инициативы, и они не станут возвращаться, чтобы посмотреть, что тут произошло. А кроме того, они, вероятно, считают, что это обычное учебное бомбометание или что-то в этом роде. В конце концов, склад находился в уединенном месте. Сомневаюсь, что они вообще будут задаваться какими-то вопросами. — Надеюсь, ты прав. — Даже если я не прав, факт бомбежки все равно имеет место, — мрачно констатировал Хавард. — Но мы все же можем обратить присутствие этого конвоя в свою пользу. Мы можем его догнать и, пристроившись в хвосте, проследовать, как и планировали, почти до самой взлетной полосы рядом с Тартаром. Если мы встретим дорожный пост, то проедем его как составная часть общей колонны. У машин в конвое включены только подфарники. Если мы сделаем то же самое, то замыкающим колонну вовсе не обязательно даже догадываться о нашем присутствии». Берн кивнул и увеличил скорость. Через 15 минут они догнали конвой. Берн с облегчением увидел, что длинные линии огоньков впереди по-прежнему продолжает двигаться. Он перешел на неторопливую езду, сохраняя дистанцию 400 ярдов до последней автомашины. «При такой скорости, — подумал он, — у них уйдет лишний час на то, чтобы добраться до поворота». В темноте рядом с Берном напряженно размышлял Хауарт. «Что-то в этом воздушном налете было не так, — думал он, — даже очень не так, если серьезно разобраться».